Джоэл и ум обезьяны. После первой встречи с Джоэлом у меня осталось ощущение, что мне не удалось наладить с ним контакт. Он прибыл в наш центр интегративной медицины в Питтсбурге для дополнительного лечения метастатического рака простаты, который распространился на его подзвоночник. Высокий, стройный и какой-то слишком изящный, он говорил так много, что я едва мог вставить свой вопрос. Ему никак не удавалось сосредоточиться на чем-то одном, и он судорожно перескакивал с темы на тему. Его жизнь кинопродюсера в Лос-Анджелесе, похоже, была такой же беспорядочной, как и наша беседа. Вместо того, чтобы говорить со мной о своем раке, он рассказывал, как использует средства связи для уменьшения стресса. Благодаря своему телефону Блэкбери, одному из первых, он мог общаться и работать повсюду. Ему больше всего нравилось принимать звонки и письма и уверять, что он у себя в кабинете, хотя на самом деле давно был дома. Он мог играть в шахматы с сыном и одновременно читать электронную почту. Пока сын, поставленный в очередной раз в трудное положение, обдумывал ход, Джоэл ухитрялся отвечать на письма. Мне хотелось знать, где он был на самом деле, поскольку, похоже, на самом деле его не было по-настоящему ни в офисе, ни дома так как его реальное внимание не было направлено ни на кого конкретно, вся эта кипучая деятельность очень напоминала бесполезную суету. Так проводят время многие люди. В восточной традиции это называется умом обезьяны. В таком состоянии мысли скачут во всех направлениях, как возбужденные обезьянки в клетке. Когда я рассказал одному коллеге, знавшему Джоэла, о трудностях, с которыми столкнулся при его осмотре, он улыбнулся. «Знаю, знаю, прежде чем мы могли бы ему помочь, ему следует провести две недели в одиночестве, сидя на скале в пустыне, чтобы научиться концентрироваться. Минимум две недели». Увы, слова моего коллеги лишь отчасти были шуткой. Что ж, Джоэл, как и многие из нас, стал чуждым своему собственному внутреннему миру. Обычно мы занимаемся тем, что кажется более срочным или более важным. Все эти электронные письма, телефонные звонки и прочее, как и Джоэлу, многим из нас давно уже следует наладить контакт с самим собой. Примечание. В своей последней книге «Приходя в себя» кабот Зин говорит, чем больше мы связаны с внешним миром, сотовый телефон, электронная почта, интернет, тем меньше мы связаны со своим внутренним «я». Конец примечания. Позитивное внимание – это сила, которая приносит пользу всему, с чем она так или иначе соприкасается. Дети и домашние животные часто знают об этом гораздо больше, чем мы. Они приходят к нам без всякой причины – показать картинку, которую нарисовали, косточку, которую нашли, или мышь, пойманную в саду. А иногда просто для того, чтобы их обняли, погладили или почесали за ухом. Мы понимаем, насколько это важно для них, и охотно идем навстречу, но когда же мы уделим подобное доброжелательное внимание самим себе? В центре «Коммонвилл», а теперь и на большинстве семинаров для онкологических больных, первое, чему учат, в течение недели никаких телефонных звонков, никакой электронной почты, никакого телевидения – Вместо этого раковые больные каждый день участвуют в сеансах йоги или медитации, дважды в день по часу. Джон Кабадзин, доктор наук, некоторое время работавший в Массачусетском технологическом институте, вот уже 30 лет обучает студентов-медиков медитации. Сегодня его программа используется в более чем 250 больницах США и Канады, включая крупные университетские медицинские центры, такие как Дьюк, Стэнфорд, Питтсбург, Калифорнийский университет в Сан-Франциско, Университет Вашингтона, слоан кеттринг Висконсин и другие, а также в Европе. Примечание: Больницы в Германии, Голландии, Швеции, Норвегии, Великобритании, Бельгии и Швейцарии предлагают программы по уменьшению стресса с помощью самоосознания – Она также основана на положениях Джона Кабадзина. Конец примечания. Кабадзин настаивает на том, что время, проведённое наедине с самим собой, является актом истинной любви, как и в известных традициях шаманов, всегда настаивавших, чтобы ритуальное очищение происходило в полном одиночестве. Такое медитативное одиночество есть существенная предпосылка для гармонизации внутренних целительных сил организма.